Шпоры загремели остульем, и Шлоевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала, золотой серп развился, и пряди обвисли на висках. «Пусть, пусть, пусть даже убит!» — надломленная и хрипло крикнула она. «Все равно! Я пью, я пью!» Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции «Дно! Никогда!»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 тоже они делают? На улице-то, на улице слышно!» Но Ванда уже свалилась, как камень, и опять заснула. Василиса же лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрики в них.